друзья В то время как при дворе каждый был озабочен своим делом, какая-то фигура незаметно пробралась по Грефской площади в уже знакомый нам дом. В день мятежа этот самый дом был подвергнут дартаньянам осаде. Главный фасад этого дома выходил на площадь Бодуайе.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 Ланкло, Нинонде, 1616-1706, известная французская куртизанка. Примечание, редакции Едва она вошла, как описанный нами Шевалье приблизился к ней и протянул руку. «Здравствуйте, дорогая герцогиня! Здравствуйте, дорогой Арамис!» Шевалье привел ее в элегантно убранную гостиную, где на стеклах высоких окон догорали последние солнечные лучи,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 «Как вы с ним познакомились?» «Я вам рассказал о себе. Теперь должны рассказать вы». «Я познакомился с ним очень просто, герцогиня. Я изучал с ним богословие в парме. Мы подружились. Но дела, путешествия, война разлучили нас». «Вы знали, что он генерал иезуитского ордена?» «Догадывался». «Однако какой же странный случай привел также и вас»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 «Вы уже и сейчас его преемник?» Спросила она. «Нет, даю вам слово». «Ну так я могу оказать вам эту услугу». «Почему же вы не оказали ее господину де герцогиня? Он человек талантливый, и вы его любите?» «Да, конечно, но не вышло. Словом, оставим Лека. Хотите, я окажу вам эту услугу?» «Нет, благодарю вас, герцогиня». Она замолчала. «Он назначен», — подумала она.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 за пятьюстами тысячами ливров, которые мне нужны. Пятьюстами тысячами ливров? Не больше. Вы находите, что этого много? Восстановление Дампьера обойдется недешевле дешевле. Да, сударыня. Итак, я не стала бы обращаться к названным лицам, а отправилась бы к своему старому другу, вдовствующей королеве. Письма ее супруга, сеньора Мазарини,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 Я им воспользуюсь, мой милый. Вам не безызвестно, что господин Фуке в прекрасных отношениях с испанским королем герцогиня? Я это предполагала. Если вы поднимете борьбу партией как вы выражаетесь, господин Фуке начнет с вами борьбу другого рода. Что поделаешь? Ведь он тоже вправе прибегнуть к этому оружию, как вы думаете? Конечно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 ярко осветившее и поблекшее лицо герцогини. Долгим ироническим взглядом посмотрел Арамис на бледные и ссохшие щеки, на глаза, горевшие под воспаленными веками, на рот, старательно закрывавший черные и редкие зубы. Он умышленно выставил вперед стройную ногу, грациозно нагнул гордую голову и улыбнулся, чтобы показать блестевшие при свете зубы. Постаревшая кокетка поняла его замысел.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 Москва. Февраль 1977 года. Редактор Ирина Морозова. Читал Евгений Терновский.